Плотная дубовая дверь, запертая на два железных засова и тяжелый замок. Голые стены, бледно-зеленые внизу и беленые сверху. Он знал наизусть мельчайшие полоски, оставленные малярной кистью. Оба места, откуда были выдраны гвозди. И совершенно точно пять замазанных краской вмятин, где прежде торчали гвозди. Рядом с полкой был прибит небольшой оклеенный белым листом бумаги кусок картона с надписью Мартин Крюгер, регистрационный номер 2478, три года. Там же были указаны даты начала и конца срока наказания. И внизу дача под присягой ложного показания. В углу камеры стояла белая параша для отправления естественных надобностей и, как ни странно, висел термометр. Для письма аспидная доска и грифель. В бумаге и чернилах ему было пока отказано. Он снова и снова перелистывал четыре брошюрки, висевшие в углу на нитке, продетые в продырявленные уголки. Одна из них была о борьбе с туберкулезом и алкоголизмом. Другая – о страховании на случай утраты кормильца либо потери трудоспособности. Третья – вдвойне бессмысленная во времена инфляции – руководство для вкладчиков сберегательных касс. И, наконец, книжица в черной обложке – «Правила для заключенных». Он давно уже знал все, что запрещено. Знал, что во втором абзаце пункта «Дисциплинарные взыскания» достает одной буквы, а над вклеенным дополнением к прогрессивной шкале наказаний большое бурое пятно. Он знал наизусть каждую букву и каждую неровность бумаги, на которой была напечатана брошюра и все же вновь и вновь перечитывал сухие правила для заключенных. Запрещалось смотреть в окно, поддерживать контакты с другими заключенными посредством разговоров, переписки или подачи знаков. Запрещалось также прибегать к миновой торговле, принимать или делать подарки. Запрещалось вступать в беседу с надзирателем, петь, свистеть и вообще шуметь. За каждое нарушение заключенному грозило соответствующее наказание – сокращение тюремного пайка, лишение койки, перевод в железную клетку или темный карцер. В дополнение приводились выдержки из министерских предписаний о прогрессивной шкале наказаний. За хорошее поведение заключенного через определенный срок могли перевести на вторую ступень. В этом случае заключенный получал право выписывать газету и даже разговаривать во время прогулки по тюремному двору. Свидание с родными и близкими Мартину Крюгеру полагалось только раз в три месяца. Разрешение на свидание с лицами, не состоявшими с ним в родстве, такими как Иоганна Крайн или Каспар Прекль, давалось в виде особой милости. И Крюгер жадно считал дни, отделявшие его от каждой новой встречи. На свидание отводилось 15 минут. Посетителей и заключенных разделяла решетка. На первой ступени разрешалось получать и писать письма раз в два месяца. На второй ступени раз в месяц все письма подвергались цензуре. Недозволенные сообщения влекли за собой суровое наказание. Часто заключенному сообщались лишь имя и адрес отправителя. Само письмо заключенному не зачитывалось, а подшивалось к делу. Однажды Мартин Крюгер попросил, чтобы его принял начальник тюрьмы. Он стоял в коридоре вместе с другими заключенными, построенными в дворе, да? Надзиратель ощупал его, чтобы проверить, не прячет ли Мартин Крюгер какого-либо инструмента, тупого или холодного оружия. Он вошел в кабинет начальника тюрьмы и в строгом соответствии с правилами назвал свое имя и номер. «Что угодно?» — спросил начальник тюрьмы. «Подвижный человечек в пензерсиками». Звали его Фердч, Чин — старший государственный советник. оклад по 12-му разряду и возраст уже такой, что для, для увенчания карьеры у него оставались считанные годы в эти оставшиеся несколько лет должно было решиться, добьется ли он солидного положения. Он мечтал получить следующий чин и оклад по высшему 13-му разряду, чтобы затем выйти на пенсию в чине директора департамента. О персональном окладе директора департамента, превышавшем все разрядные оклады, он даже мечтать не смел. Но остаться тем же старшим советником было равносильно бесславному печальному концу всей карьеры. Если ему суждено навсегда остаться старшим советником, тогда жизнь утрачивала всякий смысл.